Глава 39. Путешествие Казалось, что после боя с фанатиком Хранцем прошла вечность. Но это только казалось. От внутреннего напряжения время замедлилось. Осознание разогналось настолько, что успевало подмечать самые незначительные детали. Причем без всякого пространства мысли. И без всякой необходимости. Как будто разом решил, что раз не может найти выход то будет внимательно наблюдать за эпичным полетом в бездну, запоминая каждый ненужный штришок. Вот поток подтолкнул его к краю. Вот он попытался уцепиться за куст пожухлой травы, в точности как злополучный гоблин, которого видел в первое посещение червя. Но так же, как и тот бедолага, Алекс не удержался и сорвался в бездну. По иронии судьбы, в этом ему помог Керх. Дохлый хранец перекатился, врезался в человека, и они вдвоем, подмерный гул, полетели к вибрирующему столбу света. Все это время Алекс пытался взять матрицу под контроль, но ему подчинялась только воронка, самый часто используемый навык. Видимо, от постоянного применения связь между разумом и матрицей воронки настолько окрепла, что внутренний взрыв не разрушил ее. И не мудрено, Навык давно перешел в режим, который уместнее было бы назвать энергетическим дыханием. Когда энергия требовалась, она заполняла резерв, а если резерв был полон, поток расходился по энергоканалам и излучался наружу. Впрочем, во время полета Алекс не анализировал ситуацию, работает воронка, и слава богу, его больше волновал домен или базис, но умения не реагировали на мысленные команды. В итоге хранилище заполнилось, Вот только распорядиться этой энергией не получалось, и человек в сопровождении трупа на полной скорости влетел в светящийся столб. Алекс никогда не был внутри червя, но общее представление о его устройстве имел. Он не мог не поинтересоваться, как и чем живет это космическое создание, поскольку на глубинном уровне ощущал связь с ним. Правда, связь эта была односторонней. В том смысле, что он чувствовал биение знакомой силы, проходящее через столб света. А червь, очевидно, плевать хотел на человека. Во всяком случае, никаких преференций Алекс не получил и оказался в ловушке. Однако ему было известно, что нужно делать. Нужно всего-то удерживать энергетическое тело. К счастью, энергетическое тело — это не навык, а естественная функция организма. Поэтому как только воронка заработала, оболочка активировалась сама собой и защитила хозяина. Но стоило ему оказаться внутри, возникла проблема. Алекс покинул Землю, и мир перестал его поддерживать. Вся энергия червя была свободной, то есть не содержала вибраций Земли, и оттого усваивалась гораздо медленнее. Слава богу, червь не подавлял энергетическую систему, и резерв мог полностью наполниться. Неосознанно воронка потянулась к наиболее доступному источнику — браслету-накопителю. Вот только надолго браслета не хватит. И не потому, что там мало энергии, наоборот, полно, а потому что червь вытягивал энергию из всех доступных источников и делал это быстрее человека. Он уже сожрал пыльцу из защищенного контейнера, наплевав на особый сплав стенок, а сейчас настала очередь накопителя. Если бы не энергетическое тело, то он бы и Алекса высушил. А труп Керха вообще таял прямо на глазах. Зато имущество хранца оказалось внутри. Правда, лишь несколько вещит смогли выдержать натиск червя. Хранилище, металлические части одежды и прочий мусор. Алекс и сам бы остался голым, если бы не энергетическая оболочка. Червь тянул энергию, а человек сражался за жизнь. На стороне человека был статус носителя силы. Только поэтому его полуразрушенная система выдержала давление и не перегрузилась. Конечно, энергетическое тело работало, но работало, дай бог, на 10% от прежних возможностей. В обычном состоянии Алекс легко справился бы. Однако он не в обычном состоянии для проверки он ненадолго переключился с накопителя на окружающее пространство и сразу понял что энергетический баланс складывается не в его пользу борьба отнимает больше энергии чем генерирует воронка и если срочно что-то не придумать то когда опустеет накопитель отсчет пойдет на минуты мне нужно время чуть больше времени лихорадочно бормотал он ему нужен новый источник энергии оставив попытки разобраться с хаосом внутри Алекс сосредоточился на осколке. Раз осколок не сожрал его, значит, он так и плавает где-то в сфере, а сама сфера еще работает, просто нужно до нее добраться. Изолированное пространство относилось к навыкам, которые не требовали особого управления. Алекс обычно обращался к сфере напрямую, а не к умению. На стадии синтез сфера управлялась вниманием посредством энергетического тела, поэтому он с трудом, но смог добраться до внутреннего сейфа. «Получилось!» — промелькнула ликующая мысль однако радость тут же испарилась воронка дотянулась до осколка но ничего не произошло надежный прежде источник не генерировал больше энергию алекс расстроился но не удивился он давно подозревал что осколок не батарейка а просто связь с миром и энергию он получал через эту связь а не с самого артефакта в этот момент накопитель опустел и Алексу сразу стало не до размышлений о высоких материях. Основного резерва хватит на несколько минут, после чего энергетическое тело схлопнется и настанет черед кожи, плоти и костей стать кормом для червя. Воронка автоматически переключилась на свободную энергию, но она усваивалась медленно, очень медленно. Если до этого Алекс пил энергию как воду, то теперь ему казалось, что он тянет студенистый кисель через тоненькую трубочку. «Проклятие!» «И почему ему так не повезло? Сначала сумасшедший керх, потом червь. И как прикажете выживать в таких условиях?» Ответа не было. Алекс присек панику и снова сосредоточился на осколке. Раз артефакт не работает, то нужно его разрушить. При разрушении энергетических объектов должна выделяться энергия. Это как распад изотопов при ядерной реакции, только здесь речь шла о более тонких вещах. Фарад с Марахом утверждали, что осколки так не используют, глупо разрушать столь ценный объект ради энергии. Но что с ними делают, они точно не знали, ввиду редкости подобных артефактов. Фарад слышал обрывочные слухи, что осколки специально обрабатывают, удаляют лишние вибрации и используют особым образом, но деталями он не интересовался. Зара же утверждала, что осколки используют для развития на низком уровне. Но похоже, что никто, включая охранцев, не ведал, зачем оку понадобились осколки. Время поджимало, и Алекс, недолго думая, сконцентрировал поле воронки на самом краешке осколка. Получилось что-то вроде крошечного щупа, который, как ховоток комара, вонзился в самый краешек артефакта. С первой попытки ничего не вышло, но под нажимом воронка проникла в осколок, и от него отломился крошечный кусочек, который тут же начал испаряться. Резерв и сфера мигом наполнились. Крошечный кусочек содержал огромное количество энергии, гораздо больше, чем нужно. Ее хватило бы надолго, вот только червь не дремал. Можно было бы попробовать укрепить стенки сферы, но даже если это получится, то в теле просто возникнет новая бомба. Алекс не решился так рисковать. Учитывая его состояние, взрыв точно добьет энергетическую систему. Чтобы спасти хоть немного энергии, которую некуда было складировать, он направил ее в тело. И странное дело, клетки приняли энергию с удовольствием. Так, словно она была для них каким-то лекарством. Даже не лекарством, а живой водой. В теле возникло ощущение комфорта, верный признак положительных изменений. Только сейчас, на контрасте, Алекс заметил, как хреново себя чувствует. На него нахлынули усталость и боль отогнав эти признаки поражения он отщипнул еще кусочек затем еще возможно так я вылечусь мысленно шептала ему надежда и все шло хорошо пока после пары десятков очипнутых кусочков не случилось непредвиденное хотя осколок потерял меньше процента от своего объема он неожиданно начал распадаться словно алекс вынул несколько кирпичиков из плотины и она стала рушиться От злости он на секунду потерял голову. Только нашел способ вылечиться, как все пошло наперекосяк. В полном отчаянии Алекс попытался удержать энергию воронкой, сделать из нее внешнее хранилище. На пару секунд это помогло. Вокруг раздулся пузырь, заполненный энергией, но умению нужно было ее куда-то сбросить. Тогда, по какому-то наитию, Алекс направил поток в клетки. Сначала организм никак не хотел принимать избыток энергии. Но потом случилось странное. Как только давление превысило определенный порог, клетки завибрировали и начали жадно всасывать энергию. По телу прокатилась волна боли, что сильно отличалась от состояния комфорта несколькими минутами ранее. От неожиданности Алекс дрогнул и едва не сбросил энергию наружу. Но каким-то запредельным усилием удержался и продолжил вкачивать ее в клетки. Боль нарастала. Тело горело так, словно снова попало под удар суперкрюгера, что чуть не убил их с Евой в пещере. Только в этот раз Алекс не потерял сознание, не мог себе этого позволить. Что бы ни происходило, он должен вытерпеть боль, потому что нутром чувствовал, что меняется, и меняется в нужную сторону. Где-то на задворках разума поднялось изумление. «Троица пришлых» настаивала на том, что набор уровней на стадии синтез нельзя ускорить избытком энергии. В их словах была логика. Если бы адепты могли вот так запросто эволюционировать, пусть и через боль, то не брали уровни десятилетиями. Тут явно что-то нечисто, и с этим надо разобраться. Но потом. Сейчас же нельзя упустить момент. Однако Алекс нашел возможность и потратил талику энергии на интерфейс. «Трансформация. 31,5 процента». День назад трансформация была около 18 процентов, а сейчас увеличилась больше, чем на десяток пунктов. Как так? Тут его пронзила еще более странная мысль. А почему он вообще видит интерфейс? Он же покинул родной мир, и информационное поле осталось позади. «Должно быть это осколок», — подумал он с благодарностью. Даже в процессе распада артефакт помогал ему. Была теория, что часть целого обладает сущностью целого, до тех пор, пока часть не изъяли из целого. Но они же покинули Землю. Значит ли это, что осколок как-то имитирует другую сторону, и через него Алекс все еще может использовать интерфейс? Как бы там ни было, скоро это закончится. Больше не отвлекаясь и не гадая о причинах своей удачи, он принялся заталкивать энергию в клетке несмотря на волны боли. Артефакта хватило на 10 минут. Однако перед самым исчезновением Алекс вызвал интерфейс еще раз. Трансформация — 52,83%. На этом энергия закончилась. С некоторым волнением Алекс попробовал вызвать матрицы, и они откликнулись. Впрочем, радость была недолгой. Матрицы работали из рук вон плохо, и чем сложнее было умение, тем хуже оно слушалось. Но это хоть что-то! Два часа ушло на то, чтобы наладить подбор энергии. Теперь ее хватало, чтобы защитить себя. Перспектива немедленной смерти отошла на второй план. Теперь его ждет разве что энергетический голод. Вспомнив, что он попал сюда не один, Алекс начал рыться в вещах хранца. Где-то здесь должно валяться хранилище, а в нем лежат новые осколки. Ему нужны эти артефакты. Через минуту пространственное хранилище было найдено. Вот только возникла одна маленькая проблемка. Керх наверняка принял меры против взлома, и если действовать грубо, то хранилище взорвется. Но, как назло, восприятие и домен работали через пень-колоду. Надежды на плоть как огонь не оправдались. Видимо, умению не по плечу повреждения энергетической системы. Как Алекс понял, его проблема не столько в самих матрицах, сколько в контроле над ними. Там, где раньше хватало простого желания, теперь требовались невероятные усилия. Даже элементарные действия отнимали массу внимания. Будто у него был помощник, которому прежде достаточно было сказать слово, и он все делал как надо. А теперь приходилось ходить за ним и следить за каждым шагом. Если в спокойной обстановке он еще может справиться, то в бою его раздавит любой новичок. Возможно, уйдут годы, чтобы исправить положение. Даже думать не хотелось об этом. Чтобы отвлечься, Алекс продолжил ковыряться с хранилищем. Сколько ушло времени, чтобы проникнуть восприятием внутрь, он не знал. Часы давно сломались, но по ощущениям взлом занял сутки, хотя раньше умение справилось бы за несколько минут. «Посмотрим, что тут у тебя», — бормотал взъерошенный разведчик. «Это, видимо, казна отряда. Какие-то книжки на собачьем языке. Это явно иглы». «Позже вы мне понадобитесь». «Ага, нашел». Внутри хранилища висели более двух сотен контейнеров. Двести тридцать, если быть точным. Описание сходилось. В такие пленники складывали осколки. Спустя три часа Алекс ухитрился усмирить домен и достал десяток контейнеров. Затем взял одно устройство, осторожно приоткрыл крышку, еще раз активировал домен и превратил осколок во внутреннюю сферу, пока червь не перехватил добычу. С губ сорвался вздох облегчения. На усвоение нового осколка и восьми последующих ушло несколько часов. Чем ближе трансформация подбиралась к 100 процентам, тем неохотнее менялись клетки. Наконец настала решающая минута. Трансформация. Сто процентов. Перед Алексом замаячил вопрос на миллион – сможет ли переход на новый уровень решить проблему управления матрицами? И сможет ли он сразу после окончания трансформации взять под контроль энергетическую систему или окажется в положении ребенка, как в прошлый раз? Впрочем, самый сложный переход – между стадиями, а внутри стадии смена уровня не должна быть таким уж шокирующим событием для организма. Уговаривая себя и отгоняя мысль, что вообще-то он первый человек, пытающийся перебраться на седьмой уровень и понятия не имеет, что должно произойти, Алекс достал очередной контейнер и запустил трансформацию. Однако одного артефакта не хватило. Трансформация требовала времени, а осколки сгорали слишком быстро. Потребовался еще десяток артефактов. Он ощущал себя варваром, который вместо дров использует картины великих мастеров, но ничего поделать не мог. Других источников энергии тут нет. Наконец, процесс закончился. Осторожная проверка показала, что матрицы еще плохо слушаются, но работают как надо. Для управления снова стало достаточно простой мысленной команды. Просто сигналы запаздывают. После недолгой адаптации это должно пройти. Он вернул себе силу. Издав победный вопль, Алекс вызвал интерфейс. Уровень 7. Энергия. 24 500. Из 24500 единиц. Трансформация. 0%. Сигнатуры. Простые. Кадок. 15%. Обычные. Универсальный фильтр. Максимальное. Общее усиление тела. Максимальное. Редкие. Барьер пустоты. Звездочка. 58%. Объемное восприятие. 2 звездочки. 85%. Воронка, 2 звездочки, 89%. Лезвие пустоты, максимальная. Базис, 6%. Плоть как огонь, 2 звездочки, 86%. Сфера энергии, звездочка, 56%. Метка, звездочка, 50%. Уникальное, изолированное пространство, 2 звездочки, 86%. Домен, звездочка, 53%. Пространство мысли, 24% шиворот на выворот, 15%. Без категории. Интуиция пространства. Таланты. Касание смерти. Чувство пространства. Чувство энергии. Хранилище. Осколок. Резерв здорово вырос, но никаких изменений в матрицах не случилось. Плевать. Главное, что они работают, и теперь можно заняться не выживанием, а исследованием и поисками пути назад. Для начала Алекс осмотрелся. Вокруг колыхалось бледное пространство. И именно колыхалось, словно это не пространство, а белое плотное море. При этом он не болтался в нем, а висел в большом пузыре не меньше 50 метров в диаметре. Тут не было силы тяжести, поэтому он просто завис в воздухе. Из рассказов пришлых выходило, что пузырь — это маленький мирок, который возникал вокруг любого путешественника, вздумавшего запрыгнуть в червя. Туда же попадают все окружающие предметы и даже воздух родного мира. А дальше этот пузырь несется к новому миру. Правда, в случае Алекса пузырь никуда не несся, а застыл на месте. Каким-то образом он это чувствовал. «Я должно быть в узловой точке», — сообразил он. Так называлось место, куда пузырь попадал через некоторое время, если не воспользоваться иглой. Восприятие показало, что за стенками пузыря находятся какие-то потоки, новые направления. Это только снаружи червь казался прямой линией, но внутри он был отдельной вселенной, живущей по своим законам. В этом светящемся океане плавали мириады таких пузырей, и при этом они никогда не встречались. Чудо? Да, но по сравнению с прочими чудесами — простая обыденность. Обычно адепты сразу активировали иглу, напитывали ее энергией, пока их запасы пыльцы не сгорали. Этого хватало, чтобы импульс направил их в нужный мир а дальше нужно было подождать от пары часов до нескольких дней, и ты прибудешь на место. Червь не ускорял движение, а сокращал расстояние, поэтому много времени путешествия не занимало. Нужно было лишь следить за воздухом, но для большинства разумных это не было проблемой. Энергия была важнее. Алекс решил, что и ему пора выбираться. Однако он потратил несколько часов, ощупывая пространство за пределами пузыря пытаясь найти поток, который приведет его на Землю. Но, как ни старался, никаких знакомых вибраций не обнаружил. Тогда он достал хранилище, уже свободно проник внутрь и выложил перед собой несколько игл. Небрежным почерком кто-то нанес название миров на устройство, но, увы, на хранском. «Мне нужен развитый мир, достаточно развитый, чтобы я мог найти дорогу домой», неуверенно произнес он, перебирая иглы. Поскольку название ничего не говорили, пришлось выбирать наугад. Теперь можно отправляться в путь, но торопиться не стоит. Вдруг мир окажется ловушкой, пеклом или населен злобным народцем. Надо подготовиться. А что лучше для путешественника, чем еще один уровень? Вздохнув, Алекс достал очередной контейнер. Однако план не сработал. Два десятка осколков подняли трансформацию буквально на пару процентов. Трансформация? «Два процента». «Почему же они не работают?» Нахмурился он и активировал восприятие, которое вновь стало надежным помощником. Через полчаса картина прояснилась. Осколки были нематериальными кирпичиками, из которых строится мир. Значит, их структура должна выдерживать огромные нагрузки. Восприятие уловило особую вибрацию, которая содержалась в извлекаемой энергии. Именно эта вибрация и удерживала мир от распада. Дальше было просто. Ведь как происходит трансформация? Избыток энергии возбуждает клетки тела, и они переходят в более высокое энергетическое состояние. Но заливать их энергией бесполезно, потому что клетки не выдержат давления, и энергия просто выплеснется наружу, как тесто у плохой хозяйки. Однако вибрация временно укрепила тело и помогла усвоить море энергии. В результате клетки испытали невиданный стресс и эволюционировали. Им просто некуда было деваться. Либо трансформироваться, либо разрушиться. Алекс оказался в уникальной ситуации и смог ею воспользоваться. За несколько часов он прошел путь, который занял бы много месяцев. Однако потенциал этого пути исчерпан, и нечего больше тратить драгоценные артефакты на тесты. Пусть они не могут дать энергию, но он обязательно найдет им новое применение. Покончив с загадкой, Алекс мысленно обратился к друзьям, Еве и родителям, которые, должно быть, снова будут горевать о потере сына, попрощался с ними, с сожалением сжег очередной осколок и направил всю энергию в иглу. Червь уловил импульс, и пузырь двинулся в путешествие. Следующая остановка — новый мир. Другая страна Земля, несколько дней спустя. Стилх прибыл на Землю. Оглядевшись, он рысью направился к краю долины, подмечая каждую деталь. к девятого уровня и статус носителя силы позволяли не беспокоиться о такой мелочи, как безопасность. К тому же через секунду его маленькая фигурка с зеленоватыми торчащими ушами и бугристой кожей, которую многие расы находили уродливой, растворилась в воздухе. В этом мире у Стилха нет достойных соперников. К счастью для местных, он не собирался ни с кем воевать. За это ему не платят. Кроме того, время грубых методов прошло, навоевались уже. Главным преимуществом стилха, помимо маскировки, была приспособляемость. День-два и его уникальное умение подстроиться под мир, и мир примет ушастого диверсанта за своего. В результате все навыки заработают, словно никакого подавления нет. Его цель очень простая — найти людей и выяснить все про их цивилизацию. Перед путешествием Стилх лично допросил трех неудачников, которым поручил сбор осколков, но они умудрились провалить задание. При этом о людях вообще ничего толкового не узнали. Дурни могли бы жить дожить, да но на свою беду один из них растрепался, что Ока решила пошалить в новом мире, а вместо этого получила по шапке. Неизвестно, что больше расстроило руководство Ока. То ли раскрытие маленького грязного секрета, то ли весть о неудаче. Стилх был уверен, что последнее. «В конце концов», — весело подумал он, — «от преступной организации ждешь преступлений. Это, можно сказать, их работа и святая обязанность. Да и что они такого сделали? Ну, потрепали малек местных, зато дали понять, куда они попали и чего ожидать от вселенной. Экая невидаль». «Нет, проблема не в убийстве местных». «За такое, конечно, поголовки не погладят, но и сильно искать не будут. А вот потери репутации – дело серьезное. Память у адептов долгая, а преступный мир только со стороны кажется райским местом, где мечты исполняются налево и направо. Конкуренция тут не ниже, чем в легальном бизнесе». Стилха это не касалось. Он прекрасно понимал, что оку придется отмываться – Троих неудачников, конечно, пустили под нож, но это ерунда. Нужно какое-то действие, которое покажет, что срыв дорогостоящей операции не останется безнаказанным. Ладно бы их противником была цивилизация, которая сотни лет борется за выживание, а тут речь идет о беззубых новичках. Впрочем, не таких уж и беззубых. Насвистывая, подумал Стил. Лагерь людей он обнаружил через две недели. Еще пару недель ушло на изучение языка, в чем сильно помог один из ментальных навыков. А дальше Стилх ходил, слушал и запоминал. Он никого не трогал, хотя легко мог уничтожить любого. Пусть живут, в конце концов у него другое задание. Стилх настраивался на долгий сбор информации, но ему повезло. Оказалось, что землян охмутали, некие медианцы. Кажется, он слышал что-то об этой расе. Что же... Это упростило задачу, и его миссию можно считать оконченной. Он вернулся к червю, поставил маяк, чтобы не тратиться больше на дорогостоящий поиск земли, и прыгнул обратно. Теперь людьми займутся другие специалисты, а его ждут на Фимаке с докладом. Конец второго тома. Читал Мироненко Юрий. «Возродить рот».